Глава 4. Время приняться за жизнь. На днях одна известная английская писательница спросила меня, сколько ей, по моему мнению, на самом деле лет. Что ж, сказал я себе. Раз она спросила, она получит ответ столь же правдивый, сколь и ее романы. Поэтому я дерзко сказал. 38. Мне показалось, что если я и ошибаюсь, то в сторону в самом деле. И внутренне я сжался от ужаса. Но она триумфально расхохоталась. «Мне 43». И эта ситуация так бы и завершилась к полному моему удовлетворению, если бы она не спросила вслед. «А теперь скажите, сколько вам лет?» Типично для женщины. Женщины думают, что мужчины не столь чеславны и не нуждаются в сокрытии своего возраста. Какая ошибка? Конечно, я не мог отдать ей первое место в откровенности. и мне пришлось принести себя в жертву ее любопытству. Я сделал это отважно, но не без содрогания. И после этого осознание моего возраста продолжало меня тревожить и преследовать. Я увидел яснее, чем прежде, что возраст сказывается на мне. Я больше не могу его игнорировать при подъеме по лестнице и одевании. Когда-то большинство людей, которых я встречал на улице, было старше меня. Теперь это не так. Изменение произошло незаметно. Люди, поколения младше меня, уже курят сигары и влюбляются. Невероятно. Когда-то я мог играть в футбол на позиции левого нападающего и не упасть замертво через полтора часа. Когда-то я мог проплыть 150 футов под водой вдоль дна бассейна. Поверить не могу, просто не могу поверить. Возможно ли это, что я уже отжил свое? Вот так. В возрасте почти 40 лет я вновь задаю себе вопросы, касающиеся внутренней ценности жизни. Фундаментальные вопросы, что я от нее получил, что я смогу от нее получить. Другими словами, чего она стоит. Если человек может задать себе более глобальный, радикальный и критический вопрос, мне хотелось бы знать, что это за вопрос. Огромное количество философов пытались ответить на эти вопросы общими словами для среднестатистического человека, и, возможно, они с этим хорошо справились. Возможно, для меня будет полезно изучить их ответы. Но думаете, я буду их читать? Нет. Предполагаете, что я смогу вспомнить мудрость, которую я уже прочитал? Нет. Мой разум — абсолютно чистый лист в отношении мудрости других людей, по этому глобальному вопросу. Странно, правда? Но достаточно распространено, как мне кажется. Кроме того, меня абсолютно не волнует, как какой-нибудь там философ ответил на мой вопрос. Здесь каждый человек должен быть философом. В глубоком эгоизме человеческой натуры есть инстинкт, который заставляет нас отказываться от готовых ответов. Что нам домысли Платона? Ничего. Вопрос остается вечно новым, Вечно острым, навечно без ответа. А самое интересное и необычное — вот, я наконец добрался до основной мысли — заключается в том, что так мало людей задаются этим вопросом вовремя. Столь многие откладывают его на потом, а некоторые умирают, так им и не задавшись. Я твердо убежден в том, что огромная часть моих собратьев — не просто упускает подведение итогов, баланса жизни. Они игнорируют даже предварительные этапы, подготовку к предстоящим выводам, жизненному счету. Они просто ведут дела в своем магазине, покупая и продавая, сами не зная, что по неустановленным ценам. То кладут деньги в кассу, то вынимают их. Они не знают, какие товары продаются в магазине, сколько денег находится в кассе. Но при этом у них есть четкое представление о том, что жилое помещение за магазином вовсе не такое роскошное и хорошо проветриваемое, как им бы хотелось. Годы проходят, но ни систему вентиляции, ни шикарную мебель никак не удается приобрести. И затем однажды они умирают, и их друзья приходят на похороны, замечая, «О боже, как здесь душно! И сколько барахла в этом магазине!» Или незадолго до смерти такие люди решают задержаться в магазине, провести ревизию товаров и посчитать выручки, после чего лишаются всех иллюзий, бредут в свою комнату бармача никогда уже мне не купить ни красивую мебель, ни систему вентиляции. Если бы я знал раньше, я бы для начала приобрел несколько красивых подушек и разбил бы кулаком окно. Но теперь слишком поздно. Я уже привык к вензорским стульям и не смогу пережить сквозняк. Если бы я был проповедником, если бы мне не хватало моих собственных дел, если бы я мог посмотреть кому-нибудь в лицо и с чистой совестью сказать, что вовсе не следовал сам почти 40 лет великой британской традиции брести наугад и надеяться на лучшее. Короче говоря, если бы дела обстояли не так, как они обстоят, я бы арендовал театр Альгамбра. или Эксеттер хол на вечер субботы. Лучше Альгамбру. Туда пришло бы больше народу. Я пригласил бы всех мужчин и женщин старше 26 лет. Я бы раздал всем в битком набитом зале прохладительные напитки. Только не алкоголь, я бы не стал никого травить. И придя вместе с ними в приятное расположение духа, обратился бы к ним, конечно же, с потрясающим красноречием, которому позавидовал бы даже Джон Брайт. «Мужчины и женщины», — сказал бы я. «Товарищи по всеобщему прятанью головы в песок, я собираюсь поделиться с вами выжимкой человеческой мудрости. Это вовсе не абстракция. Ее можно применять ежедневно. Она будет влиять на весь ваш день. С поездки на окружной железной дороге утром до такой же поездки на следующее утро. Остерегайтесь надежды и остерегайтесь амбиций». И то, и другое прекрасно в качестве тонизирующего средства, однако как немецкая конкуренция хорошо в меру. Но вы все наверняка либо страдаете от потворства себе в первом, либо губите свою конституцию вторым. Да будет вам известно, дорогие мужчины и женщины, что объективно существование представляет собой разумный компромисс между двумя инстинктами, инстинктом надежды начать жизнь когда-то в будущем, и инстинктом жить здесь и сейчас. В большинстве из вас первый инстинкт берет второй за горло и душит его. Пожалуйста, готовьтесь жить сколько угодно. Но ради бога, не забывайте жить сейчас. У вас никогда не будет лучшего шанса, чем есть сейчас. Возможно, вы надеетесь, что будет, но вы ошибаетесь. Простите за прямоту. Конечно же, вы не настолько наивны, чтобы представлять себе, что дорога по другую сторону этого прекрасного холма более живописна, чем тот участок пути, по которому вы идете сейчас. Надежды никогда не реализуются, ведь в процессе реализации они становятся чем-то другим. Амбиции могут быть достигнуты, но достигнутые амбиции похожи на прогоревший уголь. 90% тепла ушло в трубу вместо того, чтобы попасть в комнату. В любом случае потакайте мечтам и амбициям. Пусть они обманчивы, они представляют собой терпимые заблуждения. Разрешите им надурить себя немного или даже много, но не чрезмерно. То, через что вы проходите сейчас, это и есть сама жизнь. Гораздо больше жизнь, чем та, которую вы будете жить через 20 лет. Познайте эту правду, поразмыслите над ней, воспримите ее. Пусть она влияет на ваше поведение так, чтобы не игнорировать ни настоящее, ни будущее. Вы ищете счастье? Счастье — это по большей части вопрос темперамента. Крайне маловероятно, что в процессе борьбы вы обретете больше счастья, чем у вас уже есть. Короче говоря, принимайтесь за жизнь сразу. Громкие аплодисменты. Конечно же, аплодисменты были бы адресованы поданным угощением. Нет никаких сомнений в том, что большая часть аудитории решит, что я ошибся с предназначением, и вместо проповедника мне следовало бы податься в поставщики угощений. Но раз начав, я бы уже не остановился. Я бы продолжал свои проповеди суббота за субботой. Наши ведущие рекламодатели убедительно доказали, что публика готова поверить во что угодно, если ей повторять это достаточно часто. Я бы повторял из раза в раз одно и то же, каждый раз с подкреплением в виде прохладительных напитков и угощения. В результате большинство бы начало смутно подозревать, что в моей доктрине есть смысл. Люди бы, по крайней мере, начали понимать, как это глупо, не наслаждаться настоящим и надеяться на то, что в будущем все изменится. Они бы осознали, как бессмысленно умереть, даже не начав жить.